Большая часть свидетелей поддалась безудержной панике. Дьявол в средневековой деревне. Полная потеря самоконтроля. Люди бежали не просто из малой пеши. Люди бежали с земли. Теперь вторая группа. Зоотехник Анатолий Сергеевич и художница Зося Лядова, хотя и перепугались вначале, но затем нашли в себе силы вернуться. Причем художница увидела в этих животных даже какое-то очарование. И, наконец, престарелая балерина и мальчик Кир. И еще, пожалуй, Панкратов, муж Лядовой. Эти вообще не испугались, даже напротив. Дисперсия реакций, повторил он. Я понимал, чего он от меня ждет. Все выводы лежали на поверхности. Кто-то произвел в малый пеший эксперимент по искусственному отбору, разделил людей по их реакциям на тех, кто годен и кто не годен к чему-то. Совершенно так же, как этот, кто-то 15 лет назад производил отбор в подпространственном секторе входа 41-02. И нет вопроса, кто этот кто-то, владеющий неведомой нам технологией. Тот же самый, кому по какой-то причине встала поперек дороги то Ива Глумов мог бы и сам все это мне сформулировать. Но с его точки зрения это было бы нарушением служебной этики и принципа Сяо — делать такие выводы прерогатива руководителя и старшего в клане. Но я не воспользовался своей прерогативой. На этом мне тоже уже недоставало сил. Дисперсия, — повторил я, — убедительно. Кажется, я все-таки сфальшивил, потому что Тойва вдруг поднял свои белые ресницы и глянул на меня в упор. «У тебя все?» — спросил я сейчас же. «Да», — ответил он, — «все». «Хорошо. Подождем экспертизы. Что ты намерен сейчас делать? Пойдешь спать?» Он вздохнул. Еле заметно. Руководство не сочло. Менее сдержанный человек на его месте сказал бы какую-нибудь дерзость. То его сказал. «Не знаю. Наверное, пойду еще поработаю. У меня сегодня счет должен закончиться. По китам? Да». «Хорошо», — сказал я, — «как хочешь, а завтра изволь выехать в Харьков». Тойва приподнял белесые брови, но ничего не сказал. «И что такое институт чудаков, знаешь?» — спросил я. «Да, Кикин мне рассказывал». Теперь приподнял брови я, мысленно. Черт бы их всех подрал, совершенно распустились. «Неужели я каждый раз должен предупреждать каждого, чтобы не распускал язык? Не Комкон-2, клубные посиделки». «И что же тебе рассказывал Кикин?» – спросил я. «Это филиал Института метапсихических исследований. Изучают предельные и запредельные свойства человеческой психики. Полным-полно странных людей». «Правильно», – сказал я. «Ты отправишься туда завтра. Слушай задание». Задание я ему сформулировал так. 25 марта Институт Чудаков в Харькове почтил своим посещением знаменитый колдун с планеты Саракш. Кто такой колдун? Это, безусловно, мутант. Более того, он владыка и повелитель всех мутантов в радиоактивных джунглях за голубой змеей. Он обладает многими удивительными способностями. В частности, он психократ. Что такое психократ? Психократ – это общее название для существ, способных подчинять себе чужую психику. Кроме того, колдун – это существо необычайной интеллектуальной мощи, из тех сапиенсов, которым капли воды достаточно, чтобы сделать вывод о существовании океанов. Колдун прибыл на Землю с частным визитом. Почему-то в первую очередь его интересовал именно институт. Может быть, он жаждал найти себе подобных, мы не знаем. Визит его был рассчитан на четыре дня, а уехал он через час. Вернулся к себе на Саракш и там растворился в своих радиоактивных джунглях. До этого места моя вводная Тойва Глумову содержала правду и одну только правду. Дальше начиналась псевдоквазия. На протяжении последнего месяца наши прогрессоры на Саракше, по моей просьбе, пытаются выйти с колдуном на связь. У них ничего не получается. То ли колдуна мы здесь на земле как-то обидели, сами того не ведая, то ли одного часа достало ему, чтобы получить всю необходимую для него о нас информацию. То ли вообще произошло что-то специфически колдунова и потому для нас непредставимое. Короче говоря, надлежит отправиться в институт, поднять там все материалы по обследованию колдуна, если таковое производилось, переговорить со всеми сотрудниками, кто имел с ним дело, выяснить, не произошло ли с колдуном в институте что-либо странное, не запомнились ли какие-нибудь его высказывания о земле и о нас, людях, не совершил ли он каких-либо поступков, в то время оставшихся без внимания, а ныне представляющихся в новом свете. «Все понятно?» — спросил я. Он снова быстро взглянул на меня. «Вы не сказали, по какой теме проходит эта моя командировка?» «Нет, это не было вспышкой интуиции, и вряд ли он поймал меня на псевдоквазии». Просто он искренне не мог понять, как его начальник, располагая такой серьезной информацией относительно проникновения ненавистных странников, может отвлекаться на что-то постороннее. И я сказал, тема та же, визит старой дамы. Собственно, так оно и было, в широком смысле слова, в самом широком. Некоторое время он молчал, беззвучно постукивая пальцами по поверхности стола. Потом проговорил, как бы извиняясь. Я не вижу связи. Увидишь, — пообещал я. Он молчал. А если связи нет, то тем лучше, — сказал я. Это колдун, понимаешь? Настоящий колдун. Я с ним знаком. Настоящий колдун из сказок, с говорящей птицей на плече и прочими причиндалами. Да еще колдун с другой планеты. Он нужен мне позарез. Возможный союзник, — сказал Тойва, — со слабой, вопросительной интонацией в голосе. «Ну вот, он сам себе все и объяснил. Теперь будет работать как проклятый. Может быть, даже найдет колдуна, что, впрочем, сомнительно. «Имей в виду, — сказал я, — в Харькове ты будешь выступать как сотрудник Большого Комкона. Это не прикрытие. Большой Комкон действительно занимается поисками колдуна. Хорошо, — сказал он. Все, тогда иди». «Иди, иди! Привет, Аси!» Он ушел, и я, наконец, остался один. На несколько блаженных минут. До следующего видеофонного вызова. И вот в эти-то блаженные минуты я и решил окончательно. Надо идти к Атосу. Идти немедленно, потому что, когда он ляжет на операцию, у меня вообще поблизости не останется ни одного человека, к которому я мог бы пойти. Документ 5. камкон 2, Свердловск, Камереру. Директор биоцентра ТПО Горбацкий. В ответ на ваш запрос от 6 мая сего года вас вводят за нос. Такого быть не может. Не обращайте внимания. Горбацкий. Конец документа 5. Документ 6. камкон 2. Камереру, Флеминг. Максим, о происшествии в Малой Пеше мне известно все. Дело, на мой взгляд, невероятное и вызывающее зависть. Твои ребята очень точно поставили вопросы, на которые нам всем следует ответить. Этим я занимаюсь, бросивши все остальные дела. Когда что-нибудь прояснится, обязательно дам знать. Флеминг, Нижняя Пеша, 15.30. По скрипту. А может быть ты уже выяснил что-нибудь по своим каналам? Если да, то сообщи немедленно. В течение ближайших трех дней я все время в нижней Пеше. пост пост Неужели все-таки странники? Ах, черт, как это было бы здорово. Конец документа 6. Документ 7. Производственное объединение эмбриомеханика. Директорат. Земля, Антарктический регион, Эребус, а 18 Индекс ОТ, КЦ, 946-239. Связь, СКЦ-76. Бюргер-Майер-Адольф, Анна, Генеральный директор.